мы бежим вдоль маленького амбара на бегон сует мне чувствую по весу неполный рожок радости и огорчения вместе еще покажем что почем постоим за себя неправда ваша пожалем жаль рожок днем вдвое меньше чем в диске да еще и неполный к тому же воистину нужно было обладать недюжиным запасом душевных сил чтобы продолжать жить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 Орудие точно нас сорвало с цепи. Изрыгая огонь, яростно и гневно посылало в темноту. Не надо, не надо больше ходить сюда ночью. Это были его последние выстрелы. Не понимая, что происходит, и опасаясь, как бы по ошибке нас не приняли не за тех, но больше, наверное, от неожиданности, мы ринулись на землю. Но все было правильно.